— торги. Можешь уже заткнуться! — седой практически уже полностью высохший от возраста глава рода Дурт раздраженно отмахнулся от своего собственного правнука, который уже в очередной раз пытался оправдаться в том, по какой причине он совершил глупость и потерял возможность поставлять Подгорное Королевство весьма ценные ресурсы. — Тебе еще повезло, что никто, кроме представителей нашего семейства... не знает о том, что ты натворил. Если бы ты хоть одну партию доставил куда-нибудь, и об этом стало известно, то тогда мы бы банально оказались бы виновны в совершении таких важных поставок. Или думаешь, что наш король упустит свой шанс умыть совет старейшин тем фактом, что в погоне за личной выгодой гномы банально упускают шанс принести силу и величие собственному народу? — Прошу прощения, патриарх Гимт. Медленно вышел вперед его младший правнук Варндурд Пятый, который все это время старательно стоял в тени зала и практически ничем не демонстрировал своего присутствия. Дело в том, что одна партия была доставлена в столицу королевства Муран. Моему старшему брату надо было уточнить, действительно ли этот товар настолько ценный, как можно было бы сказать. Ведь прежде чем доставлять что-то подобное сюда... и обнадеживать наших алхимиков, было необходимо все весьма старательно перепроверить, что и было сделано. Вот только проблема сейчас заключается в том, что тот самый алхимик, который получил эти самые соцветия для опознания, и стал тем самым первым покупателем. Он в курсе того, что мы собирались поставлять подобные ресурсы. «Что ты сказал?» резко подскочил со своего резного кресла «Старый гном», потрясая зажатым в руке резным молотом, который был символом власти патриарха в роду гномов. «Да как вы посмели! Неужели нельзя было этот вопрос решить по-другому? В первую очередь вы должны были узнать у наших алхимиков о том, что вы вообще нашли, а вы что сделали? Если сейчас этот алхимик, которому вы отправили такой груз, начнет требовать с нас подобных поставок, что вы ему скажете?» Как вы объясните тот факт, чтобы банально потеряли подобную возможность? Стоявшие перед патриархом рода Дурт гномы ничего в ответ сказать банально не могли. Единственное, что младший брат хоть иногда время от времени улыбался. Так себе в усы. Ну, по крайней мере, Варнурт виновным в произошедшем никоим образом не был. Виновным был старший, Грандурт шестнадцатый, и именно ему сейчас и доставалось. Патриарх Гимн был просто в бешенстве. Мало того, что они буквально выбросили на ветер огромное количество золота, которое могло бы попасть в казну их клана, так теперь еще и выяснился тот факт, что в данном случае о подобном проступке с их стороны рано или поздно может узнать и сам король Подгорного Королевства. А это очень опасный момент. Хоть у короля гномов было мало сил и возможностей, Но в данном случае он мог наказать весь клан, банально лишив их возможности торговать на территории Подгорного Королевства. Да, кто-то может сказать о том, что это не суть важно так как они могут продолжать торговать в других странах Ренейла. Но тут смотря с какой стороны на этот вопрос смотреть. Если их лишат права торговать на территории Подгорного Королевства, то гномы этого клана вообще не смогут нигде торговать. Ведь другие государства выдают им разрешение на торговлю только после того, как гномы предоставят им доказательство того, что они торговцы, что они торгуют по территории Подгорного Королевства. А если они не могут там торговать, то и товары возить с территории Подгорного Королевства они банально не смогут. Тогда кому они нужны? Причем гнев этого старого гнома был вполне понятен. Ведь в данном случае даже тот факт, что он тоже входит в совет старейшин королевства, ему не поможет. У него, как и у всех подобных разумных врагов, даже в совете хватало. Именно поэтому он и сейчас, старательно размахивая этой резной игрушкой, которая особого-то вреда нанести не могла. Но сам факт того, что этот символ власти сейчас старательно свистел в воздухе, заставлял присутствующих гномов нервничать. Ведь в сложившейся ситуации запросто мог пострадать и весь клан. Конечно, кто-нибудь мог бы спросить еще и о том, чему радуется молодой по сравнению со своим старшим братом гном. Но в данном случае его своеобразная радость тоже была понятна, так как в данной ситуации он сам банально избавляется от того, кто в последнее время старательно на него давил. От своего старшего брата. Да, Варн Пятый сам всю свою жизнь был наемником, Именно поэтому ему и приходилось быть наемником, из-за того, что над ним все время нависал своим авторитетом старший брат. Зато теперь у него были все шансы избавиться от прямого конкурента, опозорив того, воспользовавшись тем, что этот разумный всего лишь сам совершил ошибку. Ведь никто не скажет, что в данном случае определенную роль сыграли интриги самого младшего родственника. У гномов подобное не поощрялось, Особенно внутри клана. Однако использовать подобную возможность и воспользоваться оплошностью своего старшего родственника не считалось зазорным. Именно поэтому сейчас он и выступил против своего брата. Сейчас даже их отец, который являлся внуком патриарха клана Дурт, никак не сможет поддержать своего ставленника, так как его ошибка была слишком серьезной. И совершил ее сам этот гном. Никто его к ней не подталкивал и не принуждал, поэтому с ним уже все ясно. Было заметно то, как помощник патриарха, по совместительству их собственный отец, еле слышно что-то бормочет себе в седые усы. — Понятно, что проклинает идиота, ведь в сложившемся положении из-за одной такой оплошности может быть уничтожена фактически целая жизнь клана, а это в принципе недопустимо. В эти дни клан гномов долго совещался, всего лишь по той причине, что им было необходимо все-таки найти возможность как-то защитить свои интересы. А это оказалось не так-то легко. Эта ошибка, совершенная одним из них, бросала тень на весь клан Дурт. Были даже предложения попробовать ликвидировать того самого алхимика-человека, но времени у них было очень мало. Надо было заставить этого алхимика замолчать, И сделать это без кровопролития. Учитывая тот факт, что этот разумно имеет отношение к гильдии магов королевства Муран, можно было понять, что даже неудачную попытку его убийства будут расследовать очень тщательно. Если следы приведут гномам, то это будет уже межгосударственный скандал. И в этом случае им опять же ничего хорошего не будет. Первым вопросом, который задаст их патриарху подгорный король, Будет как раз именно его интерес к тому факту, по какой причине они не попытались как-то договориться с этим алхимиком. Надо поставить его в известность, что в ближайшее время поставок не будет, из-за возникших сложностей с поставщиком. Всего лишь. И не более того. И что будет вполне естественно, в этот раз торговый караван в столицу королевства Муран поведет тот, кто не провинился. Как бы старший брат не пытался отрицать свою вину, его слушать никто уже не стал. Однако перед тем, как зачитать наставление новому руководителю торгового каравана семьи, патриарх Гимт поманил к себе своим сухим пальцем Варна Дорта Пятого, после чего тихо прошептал о том, что если он знает о том, как можно встретиться с поставщиком такого интересного для них товара, то он должен это сделать. Более того... Он должен договориться с этим разумно на поставках таких важных ресурсов для подгорного королевства. Как он это сделает, не суть важно. даже если первое время гномы будут в убытке. Они готовы компенсировать тому разумному неприятности. Главное, чтобы этот разумный сотрудничал только с ними. Именно поэтому в этот раз их торговый караван собирался очень быстро. Ведь на носу был период сезона дождей. В это время через Черный Лес никто с караванами не ходит. Очень опасно. Сила стихии природы, которая и так бурлит в этом месте, объединяется с магией стихии воды. И тогда такой караван банально может исчезнуть. Мало кто знал, что амулеты, которые защищают караваны, идущие через Черный Лес, буквально уже на второй проход через эту территорию становятся полностью разреженными. Действительно... Эти амулеты, которые встроены в сами тяжелые вазы и защищающие от магии природы, разряжаются, словно их постоянно что-то атакует там, хотя никаких нападений на караваны там не происходит. То, что случилось не так давно, пару-тройку месяцев назад, это не показатель, это исключение из правил. К тому же уже было выявлено, что нападали тогда не на сам торговый караван. а именно на кавалькаду молодой высокородной дворянки, которая присоединилась к каравану перед входом в Черный лес. Так что тут все было понятно. А вот что происходит во время прохода через Черный лес с этими амулетами, до сих пор никто не мог понять. Дело в том, что амулеты могли растрачивать свою силу только тогда, когда подвергаются нагрузке агрессивной среды. То есть, проще говоря, обычному нападению — Но на караваны никто вроде не нападал. Какой из этого следует вывод? А вывод очень простой. Сам Черный Лес нападает. Если там не будет подобных амулетов, которые защищают караваны, то никто не сможет ходить через Черный Лес. К тому же самому патриарху клана Дурт было очень интересно узнать о том, по какой причине тот разумный, который по рассказам его правнуков был достаточно молод, Мог спокойно находиться на территории этого лесного массива. По сути, он там выжить вряд ли смог бы. Но по всем рассказам получалось так, что он там живет. Не просто выживает, а живет как какой-то хозяин. И это настораживало. Кто он? Почему он живет именно там? Это было очень важно. Ведь узнав об этом, можно было попытаться надавить на этого разумного и вынудить его сотрудничать. Да... Один из правнуков патриарха клана совершил серьезную ошибку всего лишь по той причине, что погнался за огромными барышами, которые уже буквально нюхом чувствовал. Вот только делать это можно было только тогда, когда ты уверен в своей силе, а когда ты банально не можешь ничем запугать или надавить на этого разумного, пытаться как-то диктовать ему свои условия бессмысленно. «Ты просто отпугнешь от себя поставщика. что и произошло в результате этой глупости. Самого провинившегося практически древний гном, который уже не одну сотню лет руководил кланом Дурт, приказал отправить куда-нибудь младшим приказчикам. В какую-нибудь лавку, в самом захудалом городке подгорного королевства. Ни к чему ему портить жизнь другим гномам, которые идут к богатству и величию. Зато всем остальным представителям клана Дурт его судьба будет напоминанием, Кто-то мог бы, конечно, сказать о том, что этот гном все равно является первенцем его внука. И в результате этого впоследствии может попытаться на что-то претендовать. Мог бы. До этого простовка. Теперь же, чтобы смыть с себя эту грязь, ему надо будет очень сильно постараться. А там, куда его запрут, это невозможно в принципе. Сейчас же гномы готовились все-таки попытаться вернуть себе возможности к обогащению... которые из-за глупости и самонадеянности одного из своих представителей банально потеряли, и ради этого они были готовы даже пойти на некоторые убытки, так как понимали, что если информация о подобном казусе дойдет до короля подгорного королевства раньше, чем они успеют как-то нормализовать эту ситуацию, то ничем хорошим для них это не закончится, и потери, в том числе и финансовые. будут для них гораздо больше, чем им вообще могло бы показаться. Именно поэтому эти разумные, которые ранее всегда отличались достаточно большой есть были готовы пойти на некоторые первоначальные финансовые потери, так как всего лишь хотели удержать свое благосостояние. Ну а если им потом удастся вернуть все сторицей и по возможности даже подзаработать, ну что же, — Значит, такова воля богов-покровителей, и никто не будет против. Главное, чтобы была польза и деньги. Что происходит? Диаремис Гариатес, полномочный представитель великого князя эльфов и самого великого леса, задумчиво посмотрел на судорожно дышащего помощника, который только что вихрем ворвался в его кабинет, И все никак не мог подобрать словака, чтобы донести какую-то весьма важную информацию до своего господина. «Перестань уже метаться и объясни мне, что случилось!» «Понимаете, господин посол?» Видимо, все же кое-как собравшись с мыслями, канар -Рай Тун, являвшийся новым помощником посла, и еще, видимо, не совсем хорошо контролирующий свои эмоции, принялся говорить. «Тут не так давно мы поставили достаточно крупную партию лечебных трав, в гильдию магов королевства Муран. Но их алхимики по какой-то причине начали возмущаться, по крайней мере, один так точно. Он заявил о том, что мы поставляем им какие-то отходы, после чего заявил, что у нас у самих в ходу другие лекарственные травы, более сильные, имеющие в себе больше магии жизни. Кто это такой умный у них завелся?» Раздраженно прищурил свои слегка раскосые глаза, молодо выглядевший эльф и не мигающим взглядом, словно атакующая змея, посмотрел на резко побледневшего помощника. — Откуда они могут знать о том, что у нас имеются подобные травы? — Ты же знаешь, что природно выращенную ореландскую яшму мы отдаем только нашим магам жизни. Мы не можем продавать ее, потому что ее очень мало. Та яшма, которая растет самостоятельно, Просто бесценно. Я не знаю ничего о том, откуда они об этом узнали. Молодой помощник посла Великого Леса буквально затрясся от испуга, видимо, сам уже догадавшись о том, что случайно прикоснулся к секрету, который для него может стать смертельным. Просто их алхимик, который здесь пользуется достаточно большим уважением, заявил о том, что есть соцветие ирландской яшмы, которая почти в четыре, а то и более раз превосходит все то, что мы им продаем». И вроде бы, как я понял по их оговоркам, он представил гильдию магов королевства Муран даже доказательства. Я не знаю того, откуда они могли все это узнать, но, судя по тому, как они кричали, эти разумные уверены в том, что говорят. «Ты хочешь мне сказать о том, что какой-то алхимик королевстве Муран...» Получил свои грязные руки соцветия золотой риландской яшмы, буквально прошипел сквозь зубы представитель великого леса, медленно переводя взгляд в окно, за которым высились деревья, окружавшие особняк, являвшийся представительством эльфов в этом человеческом государстве. Но кто посмел совершить это преступление? За такое надо карать!» Подобное соцветие появляется только благодаря самой природе и нашей богине-покровительнице Арниния. Но никак не просто так. И то, что мы им продаем, выращивают наши маги природы. А золотая риланская ешма может появиться только при вмешательстве богов. Те кусты, которые дают такое соцветие, наш народ получил от богини-покровительницы. И мы бережем эту тайну. Кто мог доставить сюда местным магам подобное соцветие? Но, как и следовало ожидать, у помощника посла эльфов ответов на подобные вопросы банально не было. Этот молодой эльф, недавно прибывший в посольство по протекции, буквально трясся от испуга и не мог ничего внятно сказать. Поэтому посланник эльфов был вынужден сам отправиться в гильдию магов. В первую очередь потому, что подобный конфликт был не нужен великому лесу. Королевство Муран было одним из основных покупателей подобных товаров. Да, есть определенные разумные, которые и в других государствах приобретали сборы либо лечебных трав. Были. Вот только такие организации, как гильдия магов королевства, обычно приобретали подобные травы большими партиями. А это как и не крути десятки тысяч золотых. Тут же вопрос стоял так, что договоренность могла быть под срывом, если местные алхимики... узнали о том, что эльфы от них скрывали подобный факт, то могут банально потребовать, в лучшем случае для эльфов, снизить закупочные цены на обычную риланскую яшму, а даже снижение цены на один золотой может избавить казну великого леса от тысяч золотых монет. Хотя эльфы и жили в лесу, но золото им было нужно для оплаты поставок важных ресурсов. Например, тот же самый мифрил стоил весьма недешево, Гномы старательно и безбожно задирали цены на этот металл. Хуже всего было то, что в данном случае. Именно гномы и были фактически монополистами в этом вопросе. И эльфам ничего другого не оставалось, как стараться с ними как-то договариваться. Вот только эти разумные ни в коем случае не шли навстречу. Нет, себя-то они не обижали в этом вопросе. У них фактически вся гвардия их подгорного короля... была обеспечена в доспехи из этого металла. А вот что делать эльфам? Им для многих вещей был нужен мифрил, так что приходилось платить золото. Что-что, а золото гномы считать умели. К сожалению, в Великом лесу не было золотых приисков или каких-нибудь шахт, где можно было добывать драгоценные камни. Больше золота гномы ценили именно драгоценные камни. Но опять же, к сожалению эльфов, Именно гномы сидели в основном на самых богатых родах подобных ресурсов. Именно поэтому эльфам и приходилось задирать цены на лекарственные травы. Это был единственный вариант. Кроме того, эльфы были хорошими магами природы и лекарями. Но, как ни крути, даже магу жизни чаще всего приходится использовать какие-нибудь лечебные эликсиры. Так получается дешевле, чем использовать собственную магию жизни. Все же маги жизни достаточно редки в этом мире, поэтому посол эльфов и готовился к весьма сложному разговору. Он знал о том, что старая магия, сидевшая в Совете Гильдии Королевства, тоже в своей жадности ничем не уступит гномам, и если они почувствовали возможность надавить на эльфов, чтобы те снизили закупочные цены на лекарственные травы, то обязательно этим постараются воспользоваться. А Диаремису Гориатесу бы этого очень не хотелось, очень сильно не хотелось бы. Кроме этого, ему очень хотелось посмотреть на образец той якобы золотой риландской яшмы, которую обнаружили эти умники. Если она действительно каким-то образом попала к ним в руки, то ему предстоит любыми путями постараться узнать о том, как именно это вообще произошло. И кто мог быть тот идиот, который пошел на подобное преступление? Тут, как ни крути, все это послу Великого Леса придется самому расследовать. Иначе с него могут самого с живого кожи снять. Только за то, что он не проявил активности и не попытался найти преступника. Так что преступник все равно будет найден. Только кто им станет? Настоящий ли преступник, нарушивший все древние законы их народа? или сам посол Диаримис Гариатес, просто не успевший обнаружить настоящего врага эльфов. Тут вся эта ситуация складывается такая непредсказуемая. Так что придется постараться. Именно поэтому, уже привычно натянув на лицо маску холодного высокомерия, эльф отправился на переговоры с этими людьми, которые вообще-то по своему возрасту ему во годились, но считали себя умудренными опытом, Однако они не умели интриговать так, как умел это делать он, иначе бы он не был послом. Ведь ему надо было уметь лавировать между различными течениями политических интересов, чтобы всегда наверх поднимались интересы его собственного народа. Иначе какая от него может быть польза? Такой посол не нужен никому, его быстро спишут. Причем сделают это свои же помощники. один из которых сейчас стоял и трясся перед ним от испуга. Но это здесь он трясся. Почему-то сам посол был уверен в том, что буквально сразу же этот умник написал донос великому князю, а значит, ему надо сделать так, чтобы когда великий князь пожелал бы с ним встретиться, то у его верного слуги была бы вся необходимая информация на руках, и он найдет ее, даже если ему придется унижаться перед обычными людьми. Ради того, чтобы защитить свой народ и самого себя, из Гариатас действительно был готов на все. Даже на подобную глупость. Э, прошу прощения, уважаемый. А мне вы можете продемонстрировать доказательство того, что мое родное государство вас в чем-то притесняет или обижает? Наконец-то, когда ему уже изрядно надоело выслушивать претензии от магов Гильдии и королевства Муран, которые все никак не могли успокоиться старательно обвиняя эльфов в том, что именно они каким-то непонятным образом обделяют королевство, не поставляя им самое сочное в плане лечения растения. То вы тут много чего мне говорите, но доказательств я так и не увидел. Чтобы утверждать подобное, для начала нужно доказать нашу вину. Поэтому мне бы хотелось понять, чем именно вызвана такая агрессия в сторону моего народа. Если вы просто и банально хотите разорвать те подписанные договоренности на поставку подобных ресурсов, ну, то так уже быть, хотя это и будет нам не слишком приятно. Но если нет выбора, то можно и расторгнуть эти договоренности, если для вас наши поставки не являются чем-то достаточно ценным. После его холодных слов все эти маги как-то странно затаились, банально осев в своих креслах. словно они уже и сами поняли то, что одно дело, когда они банально и довольно глупо пытаются кого-то в чем-то обвинять, и совершенно другое, когда необходимо эти самые обвинения подтверждать доказательствами. Но тут вперед выступил старый алхимик, который, скорее всего, и был тем самым умником, которому в руки попала небывалая ценность. И теперь именно он выступал как обвинитель. Медленно выйдя вперед, этот разумный в зеленой хламиде решительно выставил перед собой небольшой столик, на который выложил сверток, тут же приковавший к себе внимание всех присутствующих. Даже сам Диаримис Гориайтос замер, когда понял, что там лежит. Ткань в этом свертке была простая и не скрывала особо содержимого от мага природы, которым, как и все эльфы, являлся представитель великого леса. Он четко видел магию жизни — пронизывающее его содержимое. Видел он и то, что именно хранится в этом свертке. И пока старый алхимик медленно разворачивал свиток, эльф с большим трудом сумел взять себя в руки и только после этого двинулся вперед, чтобы показательно и слегка брезгливо посмотреть на то, что являлось величайшей ценностью его собственного народа. Перед ним лежали соцветия той самой золотой риландской яшмы. Как бы он сам не хотел бы этого признавать, но факта не изменишь. Перед ним действительно была самая величайшая и охраняемая ценность его народа. Эти соцветия ни с чем нельзя было перепутать. Обычная ореландская яшма отличалась белоснежными цветами, слегка голубоватой окантовкой по краям лепестка. А вот золотая ореландская яшма имела по этому же лепестку тоже окантовку, только фиолетовую. но никак не голубоватую. По этому разницу можно было заметить. К тому же запах... У золотой риландской яшмы запах был более насыщенным. Не таким, как у обычного соцветия риландской яшмы. Как результат, посол сам мысленно был вынужден признать, что перед ним лежит то, чего бы ему здесь видеть не хотелось бы. Однако того, что случилось, уже никак не изменишь. Факт оставался фактом. Перед ним лежало доказательство того, что кто-то из эльфов приступил все возможные законы, и теперь ему было необходимо выкручиваться из сложившегося положения. «Нариландская яшма? Немного странная. И что в этом такого?» Продолжая держать на лице холодную маску, посол эльфов медленно повернулся к представителю гильдии магов, который тут же принялся орать, брызгая во все стороны своей слюной. и как бы ему противно ни было. Но самому Диаримису Гариатасу сейчас надо было выдержать марку и не дать этим разумным сделать то, на что они сейчас явно рассчитывали. А эти разумные на данный момент рассчитывали именно на то, что все же сумеют сбить торговые закупочные цены на обычную риландскую яшму. И все было предсказуемо, и поэтому Диаримис Гариатас продолжал гнуть свою собственную линию. шаг за шагом вынуждая этих разумных признавать тот факт, что им, по сути, не нужна сама эта ценность, как золотая риландская яшма. Им нужно было сэкономить на том товаре, к которому они были уже привычны, а этого он позволить в принципе не мог. «То есть вас уже не устраивает договоренность о поставках реландской яшмы?» задумчиво проговорил он. Сделав это как можно равнодушнее, чтобы заставить представителей магической гильдии королевства изрядно занервничать. Хорошо, мы расторгнем этот договор и не будем вам больше поставлять этот товар по тем ценам, которые были нами с вами ранее согласованы. Или вы забыли о том, когда-то сами уговаривали нас подписать договоренность именно на такую закупочную цену одного соцветия риландской яшмы. 50 золотых забыли? Значит, мы больше не будем вам ее поставлять. И в следующий раз мы будем обговаривать уже другие цены. Например, 70 золотых за одно соцветие. Вам такие цены подойдут? После такого заявления посла даже руководитель гильдии магов королевства Архимаг Вардан потерял дар речи на некоторое время. Ведь все они наверняка были уверены в том, что посол Великого Леса будет вынужден перед ними оправдываться в том, что именно он будет вынужден искать какие-то компромиссы или как-то договариваться, вот так все пошло отнюдь не так, как им бы того хотелось. В первую очередь основной проблемой для них было именно то, что даже после его обвинения эти разумные так и не смогли как-то доказать ему тот факт, что это растение было доставлено из великого леса, Этот старый алхимик, который оказался виновным в произошедшем конфликте, пытался еще что-то говорить, но его уже особо никто не слушал. «Может мне кто-то в конце концов объяснит то, где именно вы сами взяли это растение?» Наконец-то дождавшись того, что маги сами признали свою так называемую ошибку, Диоремис Гариатес все-таки попытался уточнить фактор того, с чего все началось, и кто мог быть тем самым преступником. Мы в последней партии лекарственных трав вам такого явно не поставляли. Это соцветие похоже на риланскую яшму, но все же не является ее. Хотя по лечебным свойствам, скорее всего, действительно в чем-то превосходит основную лечебную траву, которую мы вам поставляем. Где вы взяли такое соцветие, что решили, будто бы мы вас в чем-то обманываем? И вот тут все маги совета гильдии магов как-то странно стушевались. Это и стало признаком того, что в этом деле замешан кто-то еще. Кто-то, кто и был тем самым поставщиком подобных ценностей. Пытаясь выдавить из магов гильдии нужную информацию, посол оперировал всем, чем только было возможно. И даже тем фактом, что самому великому князю эльфов информация о том, что их пытались обвинить в обмане, явно не понравится, И тогда поставок из великого леса им придется ждать очень долго, если вообще они когда-либо будут. В конце концов, сам этот старый алхимик проговорился о том, что данное соцветие ему доставил один из гномов-торговцев. И то, якобы для того, что необходимо было оценить качество такого необычного товара. А вот о том, откуда сам этот гном мог раздобыть такой странный товар, алхимик говорить просто не стал. а значит этот след все равно мог бы вести в великий лес, ведь этот самый гном мог бы действительно каким-то неведомым образом вывести такую ценность из великого княжества эльфов, и тут посол великого леса в королевстве Муран уже ничего сделать не может. Но все же этого старого алхимика сам Диоримис Гориатос решил взять на заметку. Можно постараться все же поговорить как с ним самим, так и с его слугами. Но узнать о том, откуда именно могло соцветие золотой риландской яшмы попасть в королевство Муран, он был просто обязан, так как обвинять кого-то из представителей великого княжества без веских на то доказательств он просто не мог.